Добрый вечер. Я прошу прощения. На длинные записки я сейчас ответить не смогу. Я буду отвечать на те, которые написаны разборчиво и коротко. Мы не подумали, а начало сделали в 6 часов, надо было всем, Многие работают. Ну что делать? Значит. Я, наверное, все-таки расскажу о последних исследованиях, то чего нет во второй книге, потому что я уже пошел дальше, а потом буду отвечать на записки. Значит, тема первой книги – это вкратце опыт моих исследований о том, что болезнь на самом деле несколько иначе должна быть воспринята. Всегда считалось, что болезнь – это несчастье, от которого надо избавиться. И если вот, вот прошла болезнь, значит человек здоров. На болезнь – это наполовину несчастья, а в значительной степени болезнь предупреждает еще более опасные проблемы. Человек — это в первую очередь духовная оболочка, и вот духовные эти структуры должны быть защищены в первую очередь. Когда они деформируются, это опаснее, потому что тогда инкарнации может просто не произойти, если на тонком уровне идет деформация полевых структур то для того, чтобы человек мог снова воплотиться на земле, он начинает болеть. Значит, болезнь – это условие, одна из форм адаптации человека к окружающему миру. И об этом уже начинают говорить врачи. У животных все просто. Несовершенен – погибай. А человек болеет, мучается, страдает. И продолжает жить. Значит, без страданий, без мучений – Без, в первую очередь, духовных страданий развитие просто невозможно. Вот сейчас официальная медицина говорит, что в начале следующего столетия, судя по всему, судя по статистике, 30% семей в нашей стране будет бесплодным. Не будет детей. Это в лучшем случае. А причина та, что увлечение только проблемами тела в конечном счете приводит в тупик. Так вот, когда я начал сначала воздействовать ну всем арсеналом экстрасенсорным. И убирать болезни, я думал, что я многого добился. Потому что то, что не поддавалось в медицине, уходило легко, красиво. я считал, что я научился лечить. А потом, когда я стал видеть более тонкие слои полей, тогда я увидел, что болезнь не уходит, она отходит в сторону и ждет своего часа. Это сразу как вода, которая течет, можно плотину повыше поставить, но это еще не значит, что ее не прорвет. Так вот, я понял четко одно. Болезнь – это не причина, болезнь – это следствие. Значит, убирать нужно не болезнь, а то, что лежит в основе болезни. А в основе болезни лежит внутренняя подсознательная агрессия. И когда я научился ее диагностировать, чувствовать, видеть, тогда сделал значительный шаг – возлечения болезней, потому что агрессия уходила и человек выздоравливал. Причем я эту агрессию, которую я видел как деформации полевых структур, пытался сначала убирать всеми способами: магией, заговорами, э гипнозом, аутогенной тренировкой и так далее, и так далее. И эффект был временным. И только когда я перепробовал все, что знал, все, что мог, я убедился, что кроме молитвы и покаяния, ничто так не проникает глубоко в душу и так ее не очищает. Поэтому я говорил человеку, вот тогда вы проявляли агрессию против того, вот тогда вы ненавидели, вот тогда вы обижались или презирали. Обращайтесь к Богу, просите прощения. Человек выздоравливал. Потом я увидел, что иногда это мало помогает, нужно идти дальше. И я тогда говорил, что не только вы не только свою душу загрязнили этим обидой, ненавистью, презрением, но это передали душам детей, потому что на тонком уровне наши поля едины. И поскольку вы это передали душам своих потомков, вы должны молиться и за них и просить, чтобы желание ненавидеть, презирать снялось с них. Потом я увидел, что агрессия опасна не только против других людей, но и против себя. Повышенная претензия к себе, повышенное недовольство собой, оказывается, это программа самоуничтожения. И если я постоянно внутренне обвиняю себя во всем, оказывается, это тоже нарушение высших законов. Главный закон Вселенной – это закон любви. Бог есть любовь. Поэтому если я... Что бы я ни делал, как бы у меня ни происходило, в первую очередь, сохраняя в себе чувство любви, то я соответствую высшим законам. Чувство любви убивается в других людях, когда их презираю, ненавижу, осуждаю, ревную. Чувство любви во мне убивается тогда, когда я не хочу жить. Скрытая форма нежелания жить – это недовольство собой, ситуации, своей судьбой или просто всем миром. Вот если у вас появилось ощущение, что мир несправедлив, вы уже внутренне не хотите жить. Так вот, эта непонятная тоска, уныние, депрессия, это агрессия против себя. Как только она доходит до определенного уровня опасного, начинается развал сначала вокруг, потом разваливается физическое состояние человека, а потом он заболевает. Достаточно серьезно. Потому что, оказывается, программа самоуничтожения бьет не только по мне, Поскольку она бьет сначала по полевым структурам, то она убивает моих будущих потомков и мои будущие меня в будущих жизнях. Вот почему уныние является одним из смертных грехов в христианстве. И вот когда я прошел все эти моменты, я понял, что любая форма агрессии против любви дает большие проблемы. И в конечном счете заканчивается болезнью. Значит, нужно снимать агрессию. И вот об этом вся моя первая книга. Проявил агрессию. Если она на поверхности, и тот же человек отошел, это не страшно. Но если она ушла внутрь, она там сидит. И когда она накапливается, появляется болезнь, как блокировка этой агрессии. Сколько я случаев не видел, я всегда четко видел одно. Есть подсознательная агрессия, есть болезнь. Родители во время беременности ссорятся, Ребенок заболевает после рождения. Все, что родители испытал перед зачатием и во время беременности ребенка, десятикратно передается ему. Время разбрасывать камни, время их собирать. Значит, то, что я делаю в молодости, и все вот эти семена ненависти, обиды, презрения, если их передал детям, потом мне вернутся. Через 10, 15, 20 лет. И я их буду отрабатывать болезнью, несчастьем или смертью. Так вот, я считал, что достаточно убрать агрессию, и человек будет здоров. А потом я увидел, что иногда агрессия опять накапливается, причем очень быстро. Я должен был исследовать, пойти дальше, узнать, почему эта агрессия накапливается. И вот тогда выяснилось, что агрессия появляется тогда, когда мы слишком сильно зацепляемся за что-то. И сейчас я говорю пациентам, есть главные принципы мира, Вселенной, в которой мы живем. Есть Бог Отец, мы его познаем через чувство любви, чувство любви к творцу в первую очередь. Есть Бог Сын, это все материальное. Есть Бог Дух, это все духовное. Мы познаем Бога тремя путями: через любовь к Богу напрямую, через любовь ко всему земному. Это цивилизация через любовь ко всему духовному. Это культура. Так вот, Бог-Сын, то есть все материальное, и Бог-Дух, духовная, часть Бога Отца. А поскольку это часть Бога Отца, часть не может быть поставлена выше целого. Значит, получается следующее. Если я земные ценности, начиная любить больше Бога, то есть, если я Деньги, машину, дачу, квартиру, еду, сексуальное наслаждение. Ставлю выше чувство любви, значит, моя душа отторгается от Бога, чернеет и начинает умирать. И чтобы спасти душу, нужно оторвать меня от этого земного. Значит, чем сильнее я люблю что-то напрямую, тем быстрее меня это вырвут. Тогда я понял смысл заповедей, допустим, Моисея, «Не сотвори себе кумира». Оказывается, если я сначала люблю Бога, а потом все земные ценности, тогда у меня их может быть много, и они не не очернят мои души. А если я сначала любовь отдаю земным ценностям, а потом Богу, то душа обворачивается вокруг земли, как бы обесточивается и начинает умирать. И душу нужно оторвать от земного. И самое щадящее – это потерять то, за что я уцепился. И эта потеря обычно идет через других людей – меня кто-то должен обворовать обидеть унизить и если я понял что за этим есть божественное и не стал испытывать ненависти презрения или нежелание жить я очистился но если я даю агрессию против других людей или против себя это неприятие очищения тогда идет болезнь или несчастье не сумел принять их тогда смерть вот так мы очищаемся то есть все что мы называем земными ценностями Можно ли любить? Можно и нужно. Но при этом мы должны понимать, что все земные ценности являются не целью, а средством, а цель любовь к Богу. Поэтому Моисей говорил, не сотвори себе кумира. Поэтому Иисус Христос объяснял своим ученикам и говорил, «Я пришел разлучить мужа и жену, брата и сестру, чтобы они Бога любили больше, чем друг друга». «Не мир я пришел принести, но меч», — говорил он. Это означает, что если я чувство любви сначала направлю к другому человеку, к детям, к родителям, к любимому человеку, это уже от, отречение от Бога. Если этот процесс усиливается, душа чернеет так же, как если бы она обратилась к деньгам. Поэтому главная заповедь Иисуса Христа — «Возлюби Бога, превосходь отца, матери и сына своего». Но есть не только земные и духовные ценности. И совсем недавно я с изумлением узнал о том, что духовные ценности и чувство любви — это разные вещи. О том, что духовность тоже можно сделать, абсолютизировать, сделать кумиром. И когда человек это делает, его душа также начинает чернеть и отрекаться от Бога. И тогда нужно разрушить то, за что он зацепился. Если человек зацепился за деньги и отрекается от Бога, от любви, он теряет деньги. Если человек зацепился за духовность, он теряет ее. Что такое духовность? Это духовные ценности, это способности, мудрость, порядочность, нравственность. И это очищается безнравственным, непорядочным отношением ко мне. Если для меня чувство любви важнее духовности, если Бог Отец выше, Бога Духа, то я сохраняю чувство любви к тому, кто меня предал, бездрастно ко мне отнесся, аморально поступил по отношению ко мне. И тогда я очистился. Но если у меня возникает агрессия к другим людям или к себе, я не принял очищение, значит, я пошел не к Богу, а от Него. И человек заболевает. Причем оказалось, что абсолютизация духовных ценностей гораздо более опасна, чем абсолютизация земных. Потому что человек, который зацеплен за земное, становится алчным, низменным. Он готов кого угодно убить ради денег, скажем, если он за них зацепился. Он убьет одного, двоих, троих. Но если человек зацепился за духовные ценности, он не будет убивать одного, двоих. Он обьет миллионы ради идеи. Ну что, идея это духовная ценность. И люди, которые были зацеплены за духовное, когда они получали власть, они их поведение приводило к колоссальным жертвам и катастрофам. Именно поэтому. Для того, чтобы человек был здоровым, он должен знать, куда должна быть направлена его душа. Душа любит земное и любит духовное, но понимает, что все это вторично. Значит, жизнь, которую мы получаем, которая дана нам Богом, не является абсолютной ценностью. Жизнь не является целью. Цель – это чувство любви к Богу. Вот это абсолютная ценность, которая неразрушима. Всё остальное подлежит разрушению. И чем сильнее мы цепляемся за то, что разрушается, чем оно, тем оно быстрее разваливается в наших руках. Если мы зацепились за свои идеи, они развалились. Мы зацепились за свою мораль и нравственность, она развалилась. Мы зацепились за деньги или положение в обществе, или за работу. Мы их потеряли. И вот тот момент, когда начинает расползаться то, что мы считали стабильным, Если мы это понимаем, что это дано Богом, и уже хватаемся не за это, а за чувство любви, вот тогда мы идем к Богу и очищаемся. Но если в этот момент мы начинаем бояться, или ненавидеть, или не хотеть жить, то тогда нас очищают более жестким путем. Так вот, и земные, и духовные ценности, средства, а цель – это любовь к Богу. Вот на этом я окончил вторую книгу. И я в главе последнего исследования писал о том, что сейчас меня занимает проблема времени. Потому что оказалось, ведь когда мы цепляемся за деньги, за материальные блага, потому что в них есть определенная стабильность, они нас поддерживают. То есть в них есть информация, порядок это информация. Вот упорядоченность вокруг это комфорт. Я сначала думал, что главная информация находится в физических структурах. Потом понял, что главная информация лежит вне их, она лежит на полевом уровне. Значит, болезнь начинается и в физическом теле, она начинается на уровне духовном, на уровне поля. А недавно я выяснил, что главным носителем информации, но не самым главным, является время. То есть программа развития мира закодирована не в физических структурах и не в полевых а во временных. Что это означает? Это означает, что для того, чтобы вылечить какое-то серьезное заболевание, я должен работать со временем, со временными структурами. Что это такое, до последнего времени я не знал. В книге об этом во второй не написано, я просто вам кратко сообщу, потому что это весьма важно. Когда я начинал только работать со временем, я даже не знал, человек может своим волевым усилием влиять на время, ускорять его, замедлять. И что когда человек нарушает высшие законы, время ускоряется, человек стареет. Если человек не нарушает высших законов, внутреннее время замедляется, он э сохраняется, скажем, гораздо лучше. Когда я увидел кармические структуры и начал с ними работать, мне нужно было увидеть э все нарушения человека, и я фокусировался на том, чтобы ускорить вот эти... Э Пласты, которые шли и я одновременно стал ускорять время мое лицо за месяц покрылась морщинами я просто у меня стали выпадать волосы и я понял что со мной будет приблизительно то же самое что сказки о потерянном времени только вероятно без обратного эффекта и у меня была цель все это как-то остановить и тогда я понял что я вмешался во временные структуры у меня за пять часов Часы отставали на 4 часа, потом ускорялись. То есть нарушение по времени, сказать, часы реагируют на это достаточно сильно. И э, в какой-то момент, поскольку время, пространство и материя, они едины, Я начал от времени переходить к пространственным каким-то задачам. И вот там пошли очень опасные знаки. Я понял, что те, кто со мной работает, могут погибнуть, и я в том числе. Потому что вторжение в пространство без определенного кода и человеком неподготовленным, оно оканчивается плачевно. И я оставил эту работу со временем. Так вот, когда... Uh, недавно, месяца uh, там 3-4 назад, я думал, вот закончу я вторую книгу. В принципе, я уже понял общую ориентацию. Я понял, что нужно делать. Чем теперь я буду заниматься? Я думаю, ну, наверное, проблемами старения. Потому что, ну, почему бы... Ведь явно кто-то может помолодеть, кто-то медленнее старится, кто-то просто сгорает. Почему? И это все, оказывается, связано с тем, как человек взаимодействует с современными структурами, то есть одними из главных носителей информации. Вот, допустим, ученые, сколько не пытались отгадать проблему, почему человек стареет, ответа никакого не нашли. Пытались объяснить тем, что человек пьет ледниковую воду, тем, что он живет в горах чистый воздух, тем, тем, тем. В принципе, в конечном счете, один курит, другой пьет, один не курит, другой не пьет. Живут одинаково и наоборот. Так вот, последнее исследование, которое провели в Японии, взяли 100 долгожителей. Выяснилось, единственное, что их объединяет, это отношение к судьбе такого плана. Все, что не случается, закономерно. То есть, это умение принять мир таким, каким он есть. Дальше. Те исследования, которые провели американцы, говорят о двух факторах. Первый фактор – это добродушие, это единственное, что объединяет на уровне характера всех долгожителей. И второй – повышенная физическая активность. То есть, если человек мало двигается, он быстрее умирает. Почему горцы долго живут? Потому что человек там, сказать, горы, он постоянно испытывает повышенные физические нагрузки, он постоянно преодолевает себя. А когда у человека физическое напряжение, и он в этот момент обозляется, десятикратно ему тяжелее. Поэтому человек, который часто испытывает физические нагрузки, добродушнее. Он внутренне чувствует, что добродушие его лечит. Значит, для того, чтобы быть долгожителем, нужно соблюдать два фактора. Первый – внутренняя добродушие, то есть количество любви внутреннего должно быть больше. И второй фактор – это, его можно называть движением, но на самом деле, как выяснилось, это дестабилизация. То есть вот я объясняю пациенту, говорю, смотрите. Окружающий мир дает вам информацию. Вы являетесь информационной системой. Каждая новая информация, когда заходит, вы должны, чтобы ее взять, изменить свою конструкцию. Это разрушение. Это больно и это опасно. Если вы боитесь этого, вы даете в ответ агрессию, и вы закрываетесь информационно. Тогда вас разрушат изнутри, взорвет. Значит, умение принять дестабилизирующую ситуацию – это умение взять новую информацию и выйти на контакт с Творцом. Новая идет через боль и муку. Так вот, ученые заметили, что с 10 до 14 лет у детей как раз проявляются все способности. И именно тогда как бы человек определяет себя на всю жизнь, чем он будет заниматься. Тогда он как бы видит свое будущее. И вот все самое-самое связано с этим возрастом. 10-14 лет. Почему? Я думал, с чем это связано, и еще лет 15 назад я четко пришел к одному выводу. Потому что с 10-14 лет идет максимальная дестабилизация всего организма. Перестройка, разрушение, повышенный обмен веществ. Это связано с половым созреванием. И вот в этот момент, вот при такой мощной дестабилизации, человек как бы поднимается на какой-то очень высокий уровень, потому что развитие – это есть контролируемое разрушение. Значит, дестабилизация, разрушение необходимо. Без него человек перестает развиваться и умирает. И я объясняю пациентам. Периодическое разрушение ваших планов, идеалов, целей, задач, вашей ситуации физической и духовной необходимо. И мне говорят, ну как же так? Вот э, Я же хочу все это построить, а оно разрушается. Я говорю, правильно, мы должны заниматься строительством. Но одновременно мы должны понять, что разрушение – это нечто новое. Абсолютная стабильность – это смерть. Вот когда покойник лежит, у него все стабильно очень. А у живого организма идет постоянное разрушение, обмен веществ. Если это слишком мощно, болезнь – это, так сказать, активизация, силы разрушение – это также опасно. Значит, жизнь – это промежуток между активным разрушением, между хаосом и излишним порядком. Значит, любая система, чтобы развиваться, должна иметь элемент саморазрушения. И это нормально. Старость когда начинается? Первый, первая остановка физиологических процессов в 30 лет. Человек становится спокойнее. Вот это старость. Значит, какой один из важнейших факторов старости? Это ощущение что я старею и я это принимаю то есть это принятие замедления процессов если человек психологически не чувствует себя стариком и он активно продолжает эмоции подстегивать, то он сохраняется лучше. значит получается следующее для того чтобы человек не старел у него должно быть повышенная дестабилизация. И, с другой стороны, повышенный контроль над нею. Вот что такое контроль над дестабилизацией? Это чувство любви. Это единственное, что позволяет контролировать процесс разрушения и сделать его из смертельно опасным процессом созидательным. Значит, без чувства любви, которое у нас есть в душе, мы не сможем принять нового, переварить его и выжить. Так вот, чувство любви в юности у нас дано Богом, и оно очень большое. Поэтому активно идут физиологические процессы. Если это чувство любви понижается, замедляются физиологические процессы, потому что они просто разорвут человека. Значит, мы стареем не потому, что у нас замедляются обменные процессы, а потому что у нас уменьшается количество любви. Почему врачи говорят о том, что скоро большая часть будет бездетных семей. Потому что количество любви в душе уменьшается. А ребенок из этого чувства рождается. Значит, получается, что процессы старения связаны с тем, что количество любви уменьшается. Каким образом это связано со временем? Так вот, время имеет прямое отношение к э, запасам нашей любви. Время – это символ стабильности во Вселенной. И вот если я зацепляюсь за эту стабильность и не принимаю разрушение, то моя душа становится агрессивной. Так вот, если я считаю, что главной стабильностью должно быть земное, оно тут же начинает разрушаться. Если я даю агрессию, у меня начинаются проблемы. Земное – это форма, форма разрушается. Духовное – это содержание. До недавнего времени я считал, что содержание не должно разрушаться. Оказывается, содержание должно разрушаться также, только медленнее. Значит, разрушаться должна не только не только наше тело, но и наша душа тоже. Тогда вопрос: а что же остается? Остается чувство любви. Это единственное зерно, которое присутствует в нашей физической и в духовной оболочке, которое неразрушимо. Поэтому умение понять, что то, что мы считаем силами зла, силами разрушения, это связано также с Богом, и чувство любви здесь неприкосновенно, что бы ни происходило, это умение не только быть здоровым, но и умение преодолеть старость. Кроме понимания того, что... Когда унижается земное и духовное, когда разрушается все наши представления о незыблемом, тем не менее сохраняется чувство любви. Вот кроме этого общего представления, я начал вплотную эксперименты со временем. Как они выглядели? Значит, последние несколько месяцев мне постоянно идет информация, которая связана с временными отношениями. Допустим, я говорил с одним врачом. Он говорит, вы знаете, мы проводили один эксперимент. Вот берем яичные коробки, упаковки, кладем их одна на другую, 20 штук. Ну, на небольшом расстоянии, специально мы его просчитывали. Над головой человека помещаем. И у него начинается замедление времени, то есть какие-то явно временные процессы меняются. У него э, краснеет лицо, и физиологическое состояние человека меняется. Потом... Мы брали вот кольца, ну, как бы отрезки труб. Вот когда их большое количество, тоже человек, который в этой зоне находится, с ним что-то происходит. Он говорит, мы не можем объяснить, почему. Я говорю, вы знаете, вот с, с моей точки зрения все очень просто. Время, пространство, материя едины. Значит, воздействуя на пространство и материю, определенные конфигурации создавая мы влияем, воздействуем на время. Вот в пирамиде временные процессы тоже неоднородны. Вот фараонов хоронили как раз там, где они э, замедлены. Так вот, замедление идет под пирамидой. Там две точки, одна треть от конуса и под самой пирамидой. То есть, идут какие-то определенные изменения временного процесса. Значит, меняя определенным образом форму, мы можем воздействовать на время. Ко мне недавно подошел один человек сказал, что он живет на Камчатке. Он стал рассказывать, что перед взрывом, перед выбросом вулкана меняется напряженность магнитного поля. И это очень сильно воздействует на человека. И это тоже связано со временем. Он говорит, вот у нас есть на Камчатке зоны, где часы останавливаются. И там замедляется время. Причем есть зоны, где время замедляется, а есть зоны, где как бы человек выходит в более тонкие временные структуры и видит будущее. Вот местные жители, а у них а, они знали а, и знают места, куда, если прийти и посидеть где-то сутки, то можно увидеть будущее. То есть на какое-то время человек становится ясновидящим. Значит, наша земля неоднородна в, не только в магнитных каких-то характеристиках, но и временных тоже. И люди это замечали. И когда люди замечали, с чем связано время, тогда они, используя это, добивались не только здоровья, но и долголетия. Одно я четко заметил. Временные процессы очень быстро ускоряются, если человек сожалеет о прошлом, зацикливается в мечтах о будущем, если он недоволен прошлым и настоящим. Тогда, тогда идет очень быстрое ускорение по времени, и человек заболевает и умирает. Если человек, наоборот, вот ощущение того, что все дано Богом, к сожалению, о прошлом нет, и боязни будущего, у него идут обратные процессы замедления времени. Поэтому, вот исходя из этой точки зрения, я понял, почему Христос говорил, «Не думайте о завтрашнем дне, живите как птицы, Бог подаст». Это означает, не цепляйтесь эмоциями за будущее, не цепляйтесь за прошлое. Вот недавно произошел любопытный факт с одной из моих сотрудниц. У нее умерла родственница, и они с братом поехали на похороны. И у них обоих было очень сильное сожаление о том, что не успели, не смогли. Они доехали до Киева и выехали из Киева, продолжая ехать, в три часа ночи. Значит, где-то по их подсчетам они должны были быть на месте в 5 часов утра. Но появилось солнце, рассвело, а они ехали со скоростью 100 километров, не снижая а конечного пункта, все не было. Туда они где-то приехали в 12 часов дня. Значит, получилось что? Что где-то они ехали со скоростью 20 километров максимум, а спидометр показывал 120. Причем в три часа ночи, когда они выехали из Киева, часы остановились у них и в машине, и на руках. Я посмотрел, с чем это связано. Когда вот это мощное сожаление о прошлом, неприятие ситуации, это была огромная агрессия против временных структур значит, в принципе, они должны были погибнуть, разбиться на машине. Потому что подсознательная агрессия к а, духовному и земному миру у них вышла за опасную черту. Подстраховка, которая спасла им жизнь, могла происходить только так. Обратное течение времени, замедление. Поэтому, хотя с их точки зрения... По спидрометру и по всем остальным они ехали с большой скоростью, на самом деле они ехали не выше 15 километров. Обычно бывает замедление на небольшом участке, а здесь это было достаточно сильное и причем здесь уже не только человек, но все-таки мотор, машина, все это было задействовано. Я когда стал анализировать, я понял, что С группой людей, которых я работаю, начинаются весьма серьезные проблемы. И если, скажем так, проблема временных структур не будет решена, мне опять придется делать то, что я описываю во второй книге. Значит, самое главное. Для того, чтобы человек был здоровым, он не должен проявлять агрессию против окружающего мира. Агрессия против окружающего мира проявляется в форме недовольства. Вот мир несовершенен, мир несправедлив. Если у вас появляется это ощущение, это болезнь и старость. Если вы сожалеете о том, что произошло, фиксированное, это то же самое. Если вы боитесь будущего или считаете, что человечество там несовершенно, это болезнь. Старость и смерть в конечном счете. Все высшие способности, которые есть у человека, они связаны с временными структурами. И вот сейчас тот материал, который я накапливаю, позволяет мне говорить о том, что решение проблемы Времени. Вот в индийской философии сказано, в основе всего лежит время. В индийских источниках. Так вот, если эта проблема будет а, решена, то будет сразу решена проблема болезни и старости тоже. Но для того, чтобы человек не проявлял агрессию против времени, он должен снять агрессию против земного и духовного мира. Так вот, сейчас мы опять вернемся немного назад. Потому что для того, чтобы говорить о серьезных проблемах, нужно сначала решить частные. Что сейчас мешает человеку развиваться и совершить очередной шаг вперед в познании мира? Его неправильное отношение к земному и духовному миру. Оказывается, все наши эмоции когда-либо испытанные, а также эмоции наших предков, они все в нашей душе, то есть в нашем поле закодированы. Но если я в настоящую минуту, меняя свое отношение к миру, у меня полностью меняется кодировка полей. Значит, если я в какой-то момент ощутил, скажем так, красоту мира, то я не только выздоровел, но и решил очень многие творческие проблемы. Вот в Америке был такой поэт Уолт Уитмен. Это был совершенно бездарный журналист и поэт, который писал ничего не значащие стихи. И вот в какой-то момент он лег на траву, как он это описывает, и почувствовал, что смыслом жизни, смыслом всей вселенной является любовь. И после этого он стал гениальным поэтом. И он писал стихотворения, в которых было предвидение. Вот, допустим, он у него есть стихотворение «Я выглядываю из окна и вижу звезды галактики, которые разбегаются от меня все дальше и дальше». А через 150 лет было открытое красное смещение доплеровское, и выяснилось, что наша Вселенная раздувается, как воздушный шар, одновременно во всех точках. То есть человек, почувствующий, что смыслом, Всего является любовь это человек не просто здоров, но это человек и талантлив. Что нам перекрывает возможность познания, развития, ну и, соответственно, здоровья? Это неправильное отношение к миру. Так вот, что является, что нас зацепляет сильнее всего? В первую очередь Человек, когда рождается, видит и ориентируется на своих родителей. Потому что для, для него это и земная, и духовная ценность. Если я... Как мне определить, зацепился я за деньги, допустим, или нет? Если у меня деньги украли, обидели, унизили в деньгах, и я спокоен, значит, я за них не зацеплен. Но если у меня начинается агрессия, значит, зацеплена сесть. Если я своих родителей люблю, но не ставлю их выше Бога, родители меня обидели, унизили, а я продолжаю испытывать к ним чувство любви. У меня нет агрессии. Значит, я за родителей не зацеплен. Я не зацеплен за первое звено, через которое я вхожу в этот мир. Поэтому любая агрессия против родителей это первый шаг, который показывает, моя душа заземляется, цепляется за земное и за духовное. Отношения с родителями человек всегда переносит на отношения с другими людьми. Поэтому агрессия против родителей – это ориентация на зацепленность и отторжение от Бога не только с ними, но потом уже за все земное и духовное. Поэтому человек, который с любовью и уважением относится к родителям, несмотря на, скажем, их обиды и несправедливости, это человек, который который правильно начинает ориентироваться в жизни. Это человек, который создаёт себе здоровье. В Библии всё это определено одной простой фразой. «Чти отца и мать свою». Уважение к родителям. Так вот, когда я стал анализировать, я понял, что вот это, скажем, уважение к родителям на Кавказе, к старшим, это тоже одна из составляющих элементов долголетия. Агрессия к родителям – это уже разваленное здоровье, судьба и все остальное. Причем, если мне, скажем, в этой жизни даны родители, которых я люблю и которые очень богаты, я могу зацепиться за них и за деньги. В следующей жизни я получаю тех же родителей, но нищих. Если у меня нет претензий к ним, душа очищается. Если я в этой жизни имею родителей исключительно духовных и порядочных, то в следующей жизни я могу их получить бездуховными и непорядочными. И если сохраняю к ним любовь, то очищаюсь я и мои потомки. Поэтому умение пересмотреть свое отношение к родителям, обращаясь к Богу, попросить прощения за малейшие обиды, презрения, осуждения, недовольства родителями, это первый шаг к здоровью. Это очень важно. И еще есть одно очень Мощное звено, которое рождает болезни. Я вчера в Москве смотрел пациентов двух. Сидит молодой человек. Я ему объясняю. Вы зацеплены за отношения. Вы совершили... Главную подмену. Вы, любовь земную, поставили выше любви Божественной. Вы, любимого человека и отношения с ним, готовы поставить выше любви к Богу. Вы начинаете отрекаться от Бога ради земных и духовных ценностей. Именно поэтому у вас не складывались отношения с женщинами. Именно поэтому э, у вас огромная обидчивость и готовность осуждать, ревновать и презирать. И она у вас настолько сильная, что если вам дать отношения, то вы не пройдете испытания, потому что в этих отношениях должна быть горечь. Вас должно толкнуть, обидеть. А вы не сумеете это выдержать. И поскольку людьми вас не очистить, вас очищают тем заболеванием, которое называется лимфогрануломатоз, ну, рак. А в основе ревность и готовность ненавидеть заранее. Приходит молодая пара с ребенком, нейробластома, тоже онкология, и я им объясняю, вы оба зацеплены за отношения. И когда вас Бог очищал через других людей, давая вам ссоры, обиды, предательства, вы в ответ обижались, презирали и осуждали. Я говорю, вот смотрите, у отца подсознательная агрессия 120 единиц, у матери 220, а у сына 900, а смертельно для людей 200. Значит, 700 единиц лишних. Его малейшая обида на человека, который его обидит или оскорбит, будет его весьма быстро и эффективно убивать. А на таком уровне она уже будет убивать не только его, но и всех его родственников, и в конечном счете группы людей. Может это допустить? Творец не может. Так вот, для того, чтобы у вашего ребенка не было онкологии, вы должны понять самое главное – Все земные ценности – это только средства, а любовь к Богу – это цель. Я смотрю другого пациента. У него огромная агрессия против женщин, подсознательная. У него внутри душа готова любимого человека и семью поставить выше Бога. У него душа не готова принять очищение, которое идет в форме обид, предательства других людей. И когда разрушалось то, что он считал целью, у него возникала огромная агрессия в форме ревности, ненависти, а потом у него возникала агрессия против себя. И эта агрессия ушла так глубоко, что программа самоуничтожения вымахнула далеко за смертельный уровень. Значит, блокировка должна быть достаточно жесткой. Именно поэтому у него заболевание именуемое СПИДом. Так вот, огромное количество заболеваний, тяжелейших, с которыми не может справиться медицина, имеют очень простую причину. Отношения – это земные и духовные ценности одновременно. И искушение любимого человека обожествить, поставить выше Бога, постоянно присутствует. А поскольку в последнее время человечество несколько отошло от Бога, абсолютизируя земные и духовные ценности, человек внутренне становится целью. И это чрезвычайно опасно. Так вот, если вы продолжаете сохранять чувство любви к тому человеку, который вас предал, если вы продолжаете любить человека, который вам изменил, если вы сохраняете любовь к людям, которые вас обидели, оскорбили, поссорились и отвернулись от вас, вы здоровы, и не только вы, но и ваши потомки. Но если в ситуации... Когда у вас был выбор, что главнее, чувство любви или претензии, вы выбирали претензии, то этим вы могли изувечить не только свою душу, но и душу своих потомков. И здесь самое опасное оказывается, что вот наша душа имеет определенный объем. И когда агрессии слишком много, она выбрасывается дальше, в детей, внуков, правнуков и так далее. И потом человек уже вроде бы все понял, но этого мало. Он начинает молиться и меняет все отношение к жизни. И очищает уже не только сознание, но и свою душу, свое подсознание. И оказывается, и этого мало, потому что он уже успел запачкать своих потомков. И только тогда, когда его изменения затрагивают самые его глубины, тогда они идут и в прошлое, и в будущее, и тогда он очищается и выздоравливает. А в последнее время, когда ко мне приходят пациенты, я все чаще вижу, что человек запачкал не только себя, но и своих потомков. И чем больше там грязи, тем меньше шансов появиться у будущих детей. И поэтому тем тяжелее болезни, тем меньше успехи официальной медицины, и поэтому так быстро идет процесс бесплодия сейчас во всем мире. То есть, по сути дела, идет вырождение. Особенно быстро – Оно происходит там, где благополучно, скажем, люди живут. Ведь я, допустим, объясняю женщине. Вот смотрите, у вас должен родиться гармоничный ребенок. То есть он должен быть наполнен любовью максимально. Для этого нужно, чтобы чувство любви не прирастало ни к земным, ни к духовным ценностям. Значит, человек должен был унижен в земном и в духовном. Значит, какой-то момент дестабилизации того, что вы считаете ценностями земными, семья, отношения и духовного, морально-нравственная справедливость, должно произойти. И если вы при этом сохранили чувство любви, не презирали, не осуждали, вы рождаете здорового ребенка. Если будут идеальные условия, стабильные, то любовь может прирасти к этому, и она тогда начинает умирать. То есть оказывается, чувство любви погружается в земные и в духовные ценности, и оно вспыхивает. А затем, чтобы оно не приросло, его нужно оторвать. И поэтому мы периодически стареем и умираем. Значит, если чувство любви мы добиваемся той ситуации, когда чувство любви не прирастает к земным и духовным ценностям, нам не нужно стареть, и смерть уже будет просто переходом в другое состояние. Значит, старение и смерть – это всего-навсего механизмы эволюции. И если мы сохраняем, они нужны для того, чтобы любовь не прирастала к земному и к духовному. Если мы можем это добиться другими путями, нам не нужно старение и смерть. Чувство любви не рождается на земле, оно дается нам Богом мы его должны усилить и вернуть назад. Почему человек считает, что чувство любви рождается на земле? Потому что он до этого не испытывал вроде бы его, а потом оно вспыхнуло. Но на самом деле чувство любви – это условие существования нашей души. Оно внутри нас всегда. А когда оно вспыхивает, это означает, что всего-навсего мы его на сознании начинаем чувствовать. А внутри, когда оно находится, мы его не чувствуем. Поэтому, когда мы думаем, что любовь ушла, на самом деле – мы уходим, любовь остается. И когда человек разрушается, любовь продолжает существовать. Поэтому умение почувствовать, что в момент разрушения земных или духовных ценностей нужно цепляться за любовь, это умение быть здоровым. Только вот именно это чувство потеряно сейчас многими. Поэтому идет очень быстро онкология и другие тяжелые заболевания. Значит, для того, чтобы говорить о каких-то минимальных условиях для сохранения здоровья, первое, что мы должны сделать, это снять все претензии к родителям, и второе, мы должны снять все претензии к людям, близким и чужим, которые нас обижали, которые с нами ссорились, то есть рвали с нами отношения, ущемляли нас духовно. Вот я это сейчас предлагаю всем сделать. Пожалуйста, сядьте прямо, руки положите на колени. Руки расслабьте. Пожалуйста, вспомните все моменты претензий к родителям. Недовольство, обиды и осуждение. Обращаясь к Богу, попросите прощения. И чтобы неприятие очищения, которое дается через родителей, снялось с вас и с ваших потомков. Пожалуйста, вспомните все моменты обиды других людей, когда с вами ссорились, вас предавали, обижали. Причем чем несправедливее обида, расставание, ссора, тем больше шансов для очищения. Чем сильнее разрушается земная логика, тем больше у нас шансов зацепиться за божественную. А потом мысленно, проходя всю жизнь, поблагодарите Бога за любую ситуацию, где унижая земное, духовное очищали ваше чувство любви. И проходите любые ситуации с сохранением и увеличением чувства любви. Хорошо. Я сколько ни проводил исследования, убедился в одном – если не решено главное направление, вот в котором идет человек, любая помощь ему рано или поздно обернется большей бедой. И сколько ни смотрел аппаратуры, различных приемов, методов и так далее, везде я видел одно и то же. То есть медикаментозное, хирургическое, полевое воздействие на человека дает эффект тогда, Когда он правильно ориентирован. Иначе только проблемы. Вот если вы смотрели телевидение, там э, сообщали случаи о биостимуляторах. Случайно увидели, что на помойке валяются пачки долларов изрезанных. Десятидолларовые купюры. Выяснилось, что там магнитная полосочка, она воздействует достаточно сильно и вроде бы улучшает состояние человека. 10 долларов, взяли, 100 долларов получилось. И ну, если вы смотрели, там показывались отзывы. Человек говорит, а прекрасно стал себя чувствовать. Женщина говорит, а великолепно себя чувствую, ни одного отрицательного отзыва нет, то есть вроде бы все нормально. Показания общего состояния физического тоже улучшаются. Один маленький нюанс, когда врачи стали исследовать, то там дается заключение врачей. Сперматозоиды в этой ситуации начинают вести себя, как ящерица, они отбрасывают хвост. То есть идет стерилизация. Ну хорошо, человек может подумать, ладно, вот я до 50 дожил, дети у меня есть, сейчас я могу это делать. Но дело в том, что воздействие это идет на полевом уровне, а на полевом уровне мы связаны со своими детьми. Это значит усиление потенции у деда ведет к потере потенции у внуков и самое здесь а, неприятное заключается в том, что вся наша медицина пока это медицина симптоматическая. Убрал симптом, человек здоров. Что будет потом особо никого не волнует. И вот когда я начал исследовать все приемы воздействия на человека, я видел, что как правило, чем лучше воздействие на самого человека, чем хуже оно отзывается на потомках. Если человек не изменил свой характер и мировоззрение, то проблема просто выбрасывается в будущее. Его будущее жизни и его потомки. Я когда начинал работать с полевыми структурами, я вижу идет деформация полевая. Я ее убираю. У человека улучшение состояния. Я думаю, ведь я же подошел к спасению человечества от болезней. Ведь деформация появляется иногда за 5-8 лет до появления самой болезни. Но сейчас все ускоряется, ну скажем, за год. Значит я вижу эти полевые структуры, деформированные. Рядом со мной работают люди на аппаратуре. А сейчас аппаратура есть, которая перетряхивает поле достаточно эффективно. Так вот, вот включают какой-то прибор. Перетряхивается полевая структура, деформацию ходит. Все, человек здоров. Я думал, что еще год, и человечество будет избавлено от болезней. И чувствовал себя чуть ли не спасителем человечества. Потом еще год работы, я увидел, что именно это и является гибелью человечества. Потому что когда перетряхиваются близлежащие полевые структуры, все выбрасывается в будущее, на более тонкие структуры. Значит, физическое тело будет все крепче, а духовное все хуже. Значит, чего мы можем ожидать? Либо ухудшение способностей, интеллектуальных возможностей у наших потомков, либо просто прекращение их появления на свет. Так вот, и то, и другое уже началось. И мне уже ни один учитель говорит, в нашем классе исчезли дети. Не просто талантливые, а даже способные. Серый уровень. Это только у нас? Нет. Вот в Кремниевой долине в Америке, они там стали разрабатывать специальные компьютерные игры для развития способностей. И пошел очень хороший эффект у детей. А потом дети отказались подходить к компьютерам. Стали исследовать, в чем причина. Заметили одну ситуацию. Если программа разработана американским специалистом, ребенок не подходит. Если иммигрантам из России, все нормально. Почему? Потому что американский специалист нацелен на конкретный результат. Вот сейчас, необходимо, немедленно. То есть там идет абсолютизация земных и духовных ценностей. В, та, в данном случае способностей. Российский специалист особо не зацеплен ни за то, ни за другое, ну, потому что 70 лет вытряхивали так сказать, зацепку и за земное, и за духовное. И в этом плане э, проживающие в России люди исключительно гармоничны, и их возможности к восприятию нового огромны, то есть на, на много порядков превышают возможности других людей в мире. Потому что, оказывается, чем сильнее дестабилизация, и одновременно, чем сильнее внутренняя вера в Бога, тем э, человек вперед быстрее движется. Почему все ясновидящие говорят, что спасение придет из России? Потому что Россия не зацеплена сейчас ни за земные, ни за духовные ценности. Земных не давали. А что такое духовные ценности? Это нравственность, справедливость, порядок. Был он, вы сами понимаете. То есть в главном этого не было. И вот сейчас человек, а, живущий в России, если он внутренне принимал это, он делал мощнейший шаг вперед. Если он, наоборот, озлоблялся, он разваливался на глазах. То есть сейчас в России все процессы очень быстро протекают. Вот а, в, в этой книжке презентационной нет одного факта. Я его потом мы опять переделывали оригинал макет, и я туда вносил этот на этот, этот случай. Так вот, этот случай очень простой. Одна женщина, бизнесмен попросил ее посмотреть. Я начинаю смотреть ее поле. Поле смерть. Она должна умереть. Смотрю мужа. В поле смерть должна умереть. Смотрю ребенка. Смерть должна умереть. Смотрю, в чем дело. За деньги не зацеплены. Причем, Вот внутренняя зацепленность за земные ценности совершенно отсутствует. И там один говорит, вот, знаете, тут рассказывайте историю, вот потерял человек 600 тысяч, 600 тысяч долларов и так грустил, он говорит, а что грустить, разве это деньги? Так вот, сказать, можно иметь много денег, потому что человек не зацеплен. Тогда вопрос, почему же умирает, если не за что земное не зацеплены? Оказывается, зацеплены за духовное за нравственность, за справедливость, за вот мои представления о том, как нужно делать, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, возьмем бизнесмена на Западе. Это, как правило, человек, который где-то жил в Индии или в России, и он за земные ценности не зацеплен. И за духовные тоже. Особенно за земные. Поэтому он рождается в Америке, и он может думать только о деньгах, но он гармоничен. Как я смотрел одного американского миллиардера, у него там свой небоскреб на Манхэттене, а у него поле сияет просто. Он уже в жизнь жил в Индии. Вот он там живет, и внутри его душа идет к духовности. Потому что Восток абсолютизирует духовные ценности, это тоже нарушение. Поэтому, как правило, человек пожил в Индии, он там уже будет болеть и умирать. Он рождается в Америке и думает только о деньгах. И прекрасно себя чувствует. Прожил там жизнь, все, достаточно, Россию. И здесь, так сказать, он очищается от того и от другого. То есть, оказывается, Америка – это страна эмиграции не только прямой, но и кармической. И особенность процесса, который сейчас происходит в мире заключается в том, что если раньше можно было на Востоке, на Западе, то сейчас мы все объединяемся. Значит, сейчас человек одновременно должен иметь духовность и деньги. То есть он должен быть, как я писал в первой книге, святым и дельцом одновременно. То есть он должен любить земные ценности и стремиться к ним. Он должен любить духовные ценности и тоже к ним стремиться. И он не должен быть зацеплен ни за земное, ни за духовное. Так вот, в России бизнесмены как раз-то за земные ценности особо не зацеплены, и для них часто большей опасностью является абсолютизация ценностей духовных. Поэтому несправедливое, непорядочное отношение к российским бизнесменам очищает их абсолютизацию духовную. Но как правительство как относится к ним, вы тоже знаете. То есть получается, что умение увидеть, за каждым процессом высшую какую-то божественную логику и сохранить чувство любви, это умение развиваться дальше. Как только человек озлобляется, все, это болезнь. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети были здоровыми, объясните им несколько простых истин. Что, в первую очередь, нужно любить Бога, который нас создал. Хоть мы о нем ничего не знаем, и мы его не видим, но мы его чувствуем душе. Он в каждом из нас. Второе. В каждом человеке есть Бог. В каждом. Поэтому никогда нельзя плохо говорить о людях. Вот если ребенок несколько простых истин усваивает, то это уже здоровье. Просто понимание того, что каждым человеком руководит Бог, значит, я не имею права его обвинять во всем, значит, сначала должен допринять как данное Богом. Это не просто шкурный вопрос выживания, это просто выживание в перспективе. Это жизнь э, потомков. Так вот, поскольку мы уж родились в этой стране и э, так нам повезло, мы должны использовать это. И поэтому умение сохранить любовь э, в любой ситуации это огромный шаг вперед. Ведь понимаете, э, сейчас я занят, э, с, можно сказать, странной проблемой. Смотрите, вот смотрите, представьте э, воина который сражается, он боится, как бы его не убили, он бегает, там, что-то делает, потом вдруг становится сильнее. И он всех врагов положил, и больше никого нет. И он начинает вырождаться, ему не с кем себя совершенствовать. Значит, нужно себя как-то гонять, создавать себе что-то типа этого. Так вот сейчас у меня проблема, что система, она настолько стала упорядоченной, что любая ситуация в жизни, которая для другого считается травмирующей, для меня это источник новой информации. Скажем так, мало травмирующих ситуаций. Значит, я должен как тоже внутренне заниматься собственной дестабилизацией для того, чтобы нормально развиваться дальше. И мы все к этому тоже придем. Так вот, так же и каждое общество. Общество, которое боялось дестабилизации, скоро будет специально заниматься тем, что должно где-то что-то нарушать. Ну, как на, на, на Западе, допустим, есть специалисты, которые воруют в универсамах и как бы ищут слабые места, где можно своровать. Это развивает. Так вот, то же самое в любом обществе. Я помню, я пришел в театральный институт. И услышал фразу, которая меня просто ошеломила. Преподаватель объясняет студентам что-то и говорит. Поймите, настоящее искусство всегда аморальное. Я был в шоке. Думаю, а к чему что тогда мы стремимся? Для чего мы живем? Оказывается, мораль нам необходима. Но раз это необходимо, мы этим существуем. Но абсолютизация этого чрезвычайно опасна. Потому что мораль не может быть вечной. Вот высшее, божественное, но вечное. А все земные и духовные ценности вечными быть не могут. Значит, они должны обновляться. Значит, разрушение должно присутствовать. Значит, общество где-то само должно научиться себя разрушать. Если оно не научится этому, тогда должны быть люди, которые разрушают общество, нарушают законы. Все очень просто. Как я говорил с одной женщиной, аудитором, это специалист по финансовым, бухгалтерским вопросом. Я говорю, вы знаете, вот я, не, честно говоря, не понимаю, вот почему государство делает 90% налогов в общем плане. Ведь это же удушение любого бизнеса и всего остального. Она говорит, все очень просто. Вы же понимаете, она говорит, что это где-то раза э, в полтора, в два превышает здравый смысл. А почему? Потому что долг бизнесмена – обмануть государство. А долг государства – задушить бизнесмена. Вот они и соревнуются. Так вот, когда каждый... То есть а, вот эта ситуация, когда один бегает за другим, она изменится, когда и тот, и другой будут носить в себе это. Плюс и минус одновременно. Так вот, ситуация в мире сейчас такова, что человек не сможет быть только святым или только дельцом. Человек не сможет быть только материалистом или только идеалистом. Это уже скоро будет невозможным. Поэтому человек должен быть одновременно и тем, и другим. Он должен носить в себе высокую духовность и элементы дестабилизации. Он должен носить в себе умение контролировать земные ценности и умение отказываться от них. Это соединение идеализма и материализма науки и религии. И это весьма мучительный процесс. Но то, что мы называем коммунизмом и фашизмом, это попытки этого соединения. То, что мы называем учениями Блаватской, Рериха, Аурабинда, э, Раджниша, это все те же попытки. Их было очень много. Одна из самых колоссальных попыток – это учение коммунизма, социализма. И она тоже завершилась крахом. Но это соединение должно произойти. Если оно не произойдет, человечество погибнет в любом случае. Если оно не сумеет их соединить, оно тоже погибнет. Вот почему идут постоянные попытки соединить ранее несоединимое духовное и земное, идеализм и материализм. И уже не тогда, когда одно убивает другое или порабощает, а тогда, когда они рядом и дополняют друг друга, когда ученый и верующий одно и то же лицо, когда святой и дилетант одно и то же лицо, когда исключительно порядочный человек может иметь деньги. Потому что раньше все это ассоциировалось только в одном направлении. Богу и мамоне служить нельзя. Или не должно, но не могу точно сейчас цитировать. Так вот, мир сейчас кардинально меняется. И вот это кардинальное изменение заключается в том, что мы соединяем то, что раньше не было соединима. И вот для того, чтобы это произошло, Чтобы земное и духовное объединились, нужно подняться над земным и над духовным. Значит, нужно зацепиться за то, что выше земного и выше духовного. Нужно зацепиться за то, что выше Бога Сына и Бога Духа. Это есть Бог Отец, то есть любовь. Вот это сохранение чувства любви и в молитве и устремление к Богу. Это то, что поможет человеку соединить идеализм за материализм своих потомков и свое здоровье в конечном счете. Ну, сейчас я буду читать записки. Значит, э, все очень просто. Во второй книге вы прочитаете все советы. Я вкратце просто сейчас вам скажу. Итак, все, что вы делали, это кодировка ваших полей. Или ва карма ваша. Значит, ваши эмоции в нынешний момент и ваши мысли, это общий вектор того, что вы делали и думали ранее. Значит, если вы, скажем, вашу хотя бы сознательную жизнь проживаете заново, проходите с сохранением и увеличением чувства любви, если вы представляете самые большие неприятности и в этих неприятностях отодвигаете претензии и увеличиваете любовь, вы лечите себя. Если при этом молитесь за своих потомков, чтобы для них целью и смыслом жизни была любовь к Богу, а земные духовные ценности средством для этого – то вы лечите своих потомков и себя одновременно. Я просто сообщаю, вот я буду читать записки, проводить диагностику по почерку и говорить, за что человек зацепленный, какова причина заболевания. А, судьба не сложилась, здоровье ухудшилось, работы лишилось, семью создать не удалось. Не знаю, где искать причину. Хочется многое успеть сделать. Ощущение скорого конца. Потеря смысла жизни. Вот ощущение потери смысла жизни – это есть программа самоуничтожения, то есть суицид. Значит, что мы видим здесь? «Пожелание смерти детям» – программа. «Сознательная агрессия 300 против себя, подсознательная 200 против своих детей». Почему? Ревность зацеплена за любимого человека, за способности, душевное качество, мудрость. Во второй книжке вы прочтете э, «Третий уровень земного». Оказывается, это первый уровень духовного. Так вот, человек может быть зацеплен за земное. Деньги, машина, дача, квартира. Он может быть зацеплен за земное и уже более духовное. Любимый человек, семья, работа, положение в обществе. И он может быть зацеплен за ценности духовного порядка уже практически. Это способности, это душевные качества, это мудрость, нравственность, мораль. И вот чем сильнее, чем тоньше то, за что мы зацепляемся, тем больше гордыни и больше агрессии. Если женщина зацеплена за отношения, то ее лечат мужем, который ссорится, обижает, и она его прощает и очищается. Но если женщина при этом еще зацеплена за способности, у нее гордыня гораздо больше. Гордыня – это неприятие травмирующей ситуации. И принять ей унижение гораздо тяжелее. Значит, что получается? Что получается? Чем больше духовных ценностей имеет женщина, чем меньше шансов у нее родить здоровых детей. Потому что чем больше духовных ценностей, тем больше шан шанс за них зацепиться и не принять унижение. Если женщина не способна и глупа, она скажет, ну, обидела, обидела и простит. Вот если она талантлива, умна и способна, она скажет, этот негодяй меня обидел. Значит, что получается – Почему я говорю «акцент делай на женщинах»? Не только потому, что автор записки – женщина, а потому что женщины рождают и мужчин, и женщин. И ответственность их за потомство очень велика. И их отношение к травмирующей ситуации, то есть к познанию Божественного, очень и очень важно. Поэтому в Библии было сказано «не муж за женой, а жена за мужем». И в Библии было сказано «до «Да боится жена мужа своего». Это означает это означает не дискредитацию женщину по отношению к мужчине, они равны. Он в одном сильнее, она в другом. Это означает, что готовность женщины принять травмирующую ситуацию должна быть намного выше, чем у мужчины. Это залог появления здоровых детей. Так вот, если женщина зацеплена за деньги и дает мужа, который деньги пропьет, потеряет, не сумеет заработать. Она его простит, очистится, и он ему позволит эти деньги заработать. Если женщина зацеплена за отношения, то муж будет неважным семейнином, будет ссориться, обижать и так далее. Но если женщина зацеплена за духовность, за нравственность, за способности и мудрость, вот здесь сложнее очистить. Часто здесь дается человек, который этого не имеет. То есть неспособный, глупый, безнравственный или пьющий, унижающий себя в этом. Если женщина не испытывает презрение к такому человеку, сохраняет чувство любви. Ее зацепленность за вот эти духовные моменты, способности, мудрость, нравственность, зацепленность снимается, и тогда ей позволено иметь счастье. Но когда женщина начинает презирать, осуждать, недовольна судьбой, вот тогда абсолютизация этого усиливается. Значит, я могу вам предложить следующее: если вы заново проживете всю жизнь и будете благодарить Бога за все моменты, когда вас унижали в благополучной судьбе, в мудрости, что такое унижение в мудрости, обманули, кто-то совершил рядом глупый поступок, если я не осудил, не дал агрессии, значит, я очистился. Если вы все это сделаете, тогда тогда вы много можете сделать и потом. Ну, и соответственно, если у вас есть дети, особенно сильно вспоминайте период лет 5 до зачатия и во время беременности, потому что каждый ваш поступок там десятикратно отзывался в ваших потомках. И, соответственно, именно перед э, зачатием и во время беременности чаще всего сильнее бьют по болевым точкам для того, чтобы очистить и э, очистить детей и чтобы у них было все нормально. Прочитал вашу книгу. Прочитал Вашу книгу «Диагностика кармы» номер один. Если мне понятна причина болезни очень близкого человека, то сказать об этом тяжело. Вы знаете, Серафим Саровский сказал, «Радость моя, стяжи дух смирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот я э, смотрел одну женщину, ее муж в тюрьме, у него туберкулез, причем в достаточно сильной форме, она с ним не может встретиться. И вот я объясняю, раз вы рядом, раз вы муж и жена духовно рядом, ваши души общаются, и насколько вы будете очищаться, настолько будет лучше ему. Я смотрю поле, она работает, молится за себя, он очищается. И, судя на физическом уровне, тоже. Значит, что получается? Если вы хотите помочь кому-то, очистите свою душу, наполните ее любовью. Ему уже станет легче. А если вы потом будете молиться за него, чтобы целью и смыслом жизни для него была любовь к Богу, то это самая лучшая, высшая помощь. Дальше он выкарабкается сам. И в этих моментах очень важно знать правила. Никогда не навязывайте человеку информацию. Потому что когда вы даете какую-то информацию, когда он ее берет, он может взять вашу подсознательную кармическую грязь. И это будет для него очень опасно. Поэтому иногда люди совершенно явные, вроде бы помогающие советы, отторгают. И если вы попытаетесь запихнуть, вы за это ответите. Или человек не готов принять этот совет, он должен как-то помучаться, чтобы его воспринять. Или вы не готовы к тому, чтобы давать советы. Поэтому информацию можно предлагать. Ее навязывать нельзя. Но сколько раз я видел, муж пьет, жена начинает очищать себя, муж бросает пить. Потому что если рядом с нами человек, это не случайно. И если что-то с ним случается, это автоматически связано с нами в той или в иной степени. Я как-то ходил на курсы йоги, и там услышал очень интересную мысль, в, в правоте которой я убеждаюсь. Если рядом с вами что-то происходит, кто-то рядом с вами, скажем, получил травму, потом другой человек, это не случайно. Это где-то элемент этого есть у вас. Если вы внутренне сбалансированы, вокруг вас все будет нормально. Поэтому, если вы хотите помочь себе, вам нужно очищать свою душу. Если вы хотите помочь своим близким, вам нужно десятикратно очищать свою душу. Если вы хотите помочь всему человечеству, вам нужно это делать тысячекратно. То есть каждый человек, в принципе, должен чувствовать себя спасителем человечества. Это нормально. Только не а, так, как многие себя представляют, надевая что-то и объявляя себя спасителем. А так, как мы на самом деле являемся на тонком уровне, мы все едины. Дочери тяжело учиться Легко усваивает информацию Плохо усваивает информацию Простите, нет желания познавать мир В чем вина родителей? Тяжело видеть ребенка, измученного занятиями Которые ей не не нужны И не приносят ничего ни ему, ни сердцу Сейчас посмотрим У нее идет презрение к себе из-за унижения их способностей Понимаете, в чем дело? Вот почему в Америке дети отказываются компьютеры, работать с ними? Потому что способность – это есть духовный капитал. Но за него можно зацепиться так, что человек начнет болеть и умирать. Вот абсолютизация способностей или мудрости очень часто идут шизофрению, онкологию, астму и прочее. И тот человек, кто составляет программу, если он ориентирован на способности – то у ребенка этот процесс происходит очень быстро. Все, ему не позволят в жизни проявлять способности, закроют. Кто виноват в этом у девочки? Во-первых, никто никогда не виноват. Виновата наше несовершенство. Поэтому предъявлять претензии к другим или к себе мы не имеем права. Но! Несовершенство матери и отца дает проблемы ребенку. Что делала мать? Она презирала, то есть внутренне была недовольна мужем, который не сумел, не сделал, не добился и так далее. Что делал отец? Презирал себя за то, что не сумел, не сделал, не добился и прочее. Значит, если у вас пошел ряд неудач, и вы начинаете э, заниматься самобичеванием, или у вашего любимого человека пошел развал, и вы начинаете обижаться повышенное недовольство проявлять, вы лишаете ваших детей способностей. И наоборот, если вы вернулись назад в прошлое и правильно прожили ситуацию, и сняли ту агрессию, которая вас зацепляла за способности, и объяснили ребенку, что неудачи необходимы, что он уже уметь радоваться неудачам, они очищают, что нельзя презирать неспособных и несовершенных что любые способности это только средство а любовь выше любых способностей вот при таком отношении ребенка эти способности позволят проявить а поскольку западный мир абсолютизирует способности там карьера способности это чуть ли не главные ценности то как только идут какие-то неудачи тут же идет депрессия и вся америка чуть ли не каждый второй житель в америке сейчас в уже испытывает достаточно часто состояние депрессии, то есть программа самоуничтожения. А потом врачи не могут объяснить, почему в Америке очень много заболеваний головного мозга необъяснимых, слишком мощная вспышка пошла, почему дети умирают во время сна грудные, без всяких видимых причин, и почему очень много наследственных патологий идет. И никакие попытки объяснить это экологией или чем-то, здесь, естественно, не дадут результата. После смерти невесты, 18 лет от уже 2 года, еле ходит, ноги не слушаются, в них нет силы. Невеста умерла от циркома кости ноги. Значит, смотрим, почему она умерла. Смерть, программа уничтожения мужа. Сознательная агрессия 0, подсознательная была 1100 единиц. Причина – ревность, зацепка за отношения, имидж способности, душевные качества, мудрость. То есть зацепленность за все моменты духовного, причем колоссальная. Значит, смотрим его пожелание смерти себе из-за унижения по судьбе. Так, за земное зацепленности нет, за духовное раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Значит, за земное, он весьма гармоничен, поэтому он выжил. За земное зацепок нет, но за духовное, а духовное это вот связь с любимым женщиной, это благополучная судьба, связанная с человеком, зацепка колоссальная. И когда все это разрушается, возникает программа самоуничтожения. Значит, какая у него программа самоуничтожения? Сколько единиц? Смертельно для него 220. У него программа самоуничтожения 1200. Значит, если не будет блокировки, то он может умереть очень быстро. А поскольку здесь идет зацепка за духовные ценности, а судьба – это соединение земных и духовных ценностей, то его нужно унизить по судьбе. Первое унижение – это смерть невесты, и второе унижение – это проблема с ногами. Вот судьба связана с горлом и с ногами. Если у вас проблемы с горлом или с ногами, значит вы или ваши предки были недовольны судьбой, собой. Это абсолютизация духовности. Значит, если он будет молиться, хотя бы пускай прочитает вторую книгу. Духовность, отношение, которое дают нам духовное счастье, не может быть целью и смыслом жизни. Любовь выше духовности, любовь выше морали, любовь выше справедливости, любовь выше жизни. Если он это сумеет почувствовать, тогда он ей не будет вредить, потому что вот это сожаление мешает и в загробном мире человеку развиваться. И из себя вытянет. Ребенка зовут Илья, 8 месяцев. Мне могли бы назвать причину значит возникших? два месяца судорожных припадков у него идет раз два три закрытие уничтожения чувство любви к мужчине к себе из-за унижения способностях то же самое то есть скажем так когда у него будет неудачи у него нежелание жить будет такой колоссальной силы что он просто погибнет так вот программа самоуничтожения он уже заранее ненавидит себя Эта программа самоуничтожения блокируется, либо это может быть онкология, либо слепота, либо глухота, либо нарушение головного мозга, либо припадки, которые как клапан забрасывают опасную программу. Это еще щадящий вариант. Кто у него в этом больше? Отец. Когда? Вот во время беременности у отца было презрение собой, недовольство со собой повышенное из-за неудачи или чего-то. Вспоминайте период перед зачатием во время беременности те, кто имеет детей, и насколько вы сумеете понять, что чем несправедливее, непонятнее были неудачи, обиды, несчастья, тем здоровее должны были быть ваши дети. Вот задним числом это примите, нормально будет состояние у детей. У нас было три брата, последний убит током, младший подорвался. Что это? Случайность или что-то другое? И смотрим оставшегося. Странно, здесь, кто, если бы посмотрел, какая-то бабка, она сказала бы, что проклятие над родом. Вот я смотрю, в третьем поколении прадед, там было пожелание смерти людям из-за денег. Абсолютизация денег колоссальная у всех. То есть внутренне, скажем так, мужчины, программа идет по роду, но, соответственно, человек в прошлых жизнях так поступал, если аналогичная программа идет по роду. Так вот, программа идет такой из за денег, что как только в ту или в другую сторону что-то колеблется, связанное с деньгами, идет закрытие. То есть у вас появилось очень много денег, вы обрадовались, программа активизировалась, пошли проблемы или наоборот кто-то вас обораовал, вы возненавидели или не захотели жить то же самое. значит насколько будете молиться, чтобы любовь к Богу была для вас важнее любых денег, настолько у вас будет лучше и потом вам нужно понять, на деньги в этой жизни можете не ориентироваться, отдавайте их, теряете, дарите, не надейте, что у вас будет много. Тогда вот это проклятие над родом преодолеете, Согласуется ли, по вашему мнению, у, у, теория реинкарнации с учением православной церкви? Конечно, согласуется, но не во всем. Дело в том, что а, каждая религия – это форма познания Бога. Если бы религия какая-то давала абсолютное познание Бога, то других бы просто не было, они не были бы нужны. Раз религий много, значит, вероятно, каждая религия имеет определенную, скажем, прикосновение к чему-то, чего не хватает в другой религии. И поэтому появляются новые религии. И поэтому такое колоссальное количество течений в самом христианстве. Так вот, есть религия, есть наука. Я человек религиозный, верующий в Бога и одновременно ученый. И когда дело касается исследования, я здесь э, думаю не о религии, а о том, что я вижу и то, что я исследую. И об этом я сообщаю. По поводу инкарнации, ведь, насколько я слышал, не одно столетие спорила церковь христианская, признавать инкарнацию или нет. Сейчас я слышал, поднимают вопрос, о том, что нужно в Ватикане, на, на, на соборе ватиканском признать все-таки инкарнации, потому что слишком много научно неоспоримых фактов говорят об этом. Прочитала вашу книгу «Диагностика кармы», осталось много неоткрытого, хотелось бы узнать больше. Практикуете ли занятия? Взгляды, как попасть к вам на прием? Знаете, прием у меня сейчас нет, а занятия я не провожу, потому что Я еще сам учеником себя считаю, еще много нового. Вот когда я решу какие-то кардинальные моменты и почувствую, что вроде бы больше ничего нового нет, тогда я, наверное, курсы организую. А сейчас пока мне просто физически некогда. Акиста на представительной железе был сделан у мальчика был сделан разрез, но кисту не удалили, опасаются осложнения по поводу отцовства будущего. Значит, ну, что мы здесь видим? Пожелание смерти детям и себе из-за унижения по судьбе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кстати, то же самое зацепка за духовное, вот как у молодого человека, у которого проблемы с ногами, здесь то же самое. Здесь программа самоуничтожения сейчас 800 единиц, но поскольку это в прошлой жизни, в прошлой жизни уже где-то в районе 27-30 лет умер из-за того судя по всему из за того что был зацеплен за духовное за отношение за представление вот, о том что высшее счастье это духовные ценности так вот в прошлой жизни уже он был отягощен поэтому в этой жизни малейшее разрушение вот, духовного идет программа самоуничтожения и тогда она блокируется а кистой на предстательной железе тема та же самая чувство любви и духовность это абсолютно разные вещи. Духовное это одно, любовь это другое. Деньги это одно, любовь это другое. Когда разрушаются наши планы, когда разрушаются наши представления о нравственности, справедливости, порядочности, это ещё не значит, что должна разрушаться любовь. Любовь при этом наоборот должна увеличиваться. Когда разрушаются наши деньги, Наше положение в обществе работа, любовь, если она не приросла к нам, должна увеличиваться. Какая сейчас очень большая опасность стоит перед человечеством? Незнание того, что абсолютизация духовности, это очень опасно. Сейчас все уже понимают, человечество настолько заземлилось, что нужно скорее от этого отпихиваться. Но отпихиваться идут не к Богу, Отцу, а к Богу Духу. Абсолютизация духовности заставляет человека зацепиться за духовные ценности. И как только что-то нарушается, вот к человеку, к человеку поступили безнрастно по отношению к нему, он повесился. Поступили аморально. Или разрушились его планы, идеалы. Он не жизнеспособен. И здесь самое опасное, что человек не всегда даже понимает, что процесс смертельный или опасный уже пошел. И внешне он проявляется всего-навсего в обидчивости, В непонимании того, что высшей ценностью является любовь к Богу. В постоянной претензии к людям или к себе, недовольство собой, ситуации, своей судьбой. Это, есть мощнейшая программа самоуничтожения. Я через все это прошел. С детства у меня было ощущение, что я очень способный и талантливый. У меня все получалось. И с детства меня постоянно били и унижали. Причем почему-то в основном по голове. Я еще думал, в чем дело? Я вроде ничего не делаю, в голове особенно больно всегда. И начиная с 12 лет, моя жизнь стала просто сплошным кошмаром. То есть потом я уже, мне просто было интересно наблюдать, что со мной происходит. То есть несчастья валились, как из рога изобилия. Когда их очень много, сначала как-то человек боится, ему больно, а потом он уже с интересом наблюдает, что же дальше будет. Вот я коллекционировал несчастье, вот на этой неделе на три меньше, вот так где-то у меня было. То есть, когда наступает какой-то предел, человек уже спокойно к этому относится. Вот у меня было то же самое. Я знаете, вот есть, скрытые камеры снимают, это на Западе появилась это, тенденция. Очень интересно, я помню момент, человек выходит, там такая шутка, снимает скрытой камеры, а, стоит машина, и спереди, и, и сзади еще две. Вот женщина сидит, говорит, помогите мне, пожалуйста, я хочу выехать. Человек говорит, ну, вперед. Она врезается в переднюю машину. Тут говорит, скорее назад. Она врезается в заднюю. Человек в ужасе, там, его трясет. И вот так, одного, другого, ну, и все хохочет. Все очень здорово, потому что люди переживают искренне. И вот, говорит, а вот сейчас мы еще вам покажем один момент. Вот сейчас будет вообще что-то несусветное. Выходит человек с сигаретой. Вот так она у него трясется. Есть нервы просто, дрыгается. Говорят, вот этот наверное, сейчас чудеса покажет. И вот ему говорят, помоги. Вот так трясет сигарету, так туда. И вдруг человек врезается. И он так, и с интересом начинает смотреть. Тот врезается в другую, тот вообще спо спокойно закурил, так что-то смотрит. То есть все, предел наступил, человек успокоился. Так вот у меня в жизни было столько ситуаций, когда меня, сказать, били и по земным, и по духовным ценностям, что я где-то уже вот, вот это состояние наработал. И я убедился, что когда бьют, В этом всегда есть какой-то очень мощный, позитивный, созидательный смысл. Вот, допустим, в начале 80-х, когда я только-только занялся экстрасенсорикой, мое крещение в экстрасенсорику произошло очень своеобразным способом. Мне нужно для того, чтобы я занялся серьезной экстрасенсорикой, мне нужно было убедить, что медицина и так не так хорошо, как я представлял. И вот в начале 80-х годов я заболеваю воспалением легких. Причем достаточно сильным. Я себе поставил диагноз. Начал водить руками. И у меня температура из 41 стала 37,2. Потом пошло отхаркивание, улучшение состояния. И вот тут что-то меня дернуло. Я думаю, ну а вдруг, а там как раз по городу ходил токсический грипп. Я думаю, вдруг это грипп. Одновременно еще. Надо подстраховаться. У меня маленький ребенок. Я вызываю женщину врача. Она приходит, взглянула на меня, пишет диагноз «токсический грипп» и меня увозят в боткинские бараки. Я там полежал где-то минут 40, потом пришел врач, меня прощупали, смотрели, поставили диагноз «воспаление легких» и отправили меня в палату. Но в боткинских бараках, поскольку там инфекционники, там условия достаточно суровые, форточка была открыта, я всю ночь трясся от холода, утром у меня насморк начался. Ну, я пошел к медсестре и говорю, вы знаете, мне очень холодно, у меня воспаление легких. Дайте мне одеяло хотя бы еще одно, потому что ну, насморк у меня и платка нет носового. Она говорит, вы знаете, сейчас суббота, я вам не дам это одеяло. Вот врачи придут в понедельник, вы его и получите. Вот. Но исправно меня кололи. И я думаю, если сейчас я в таком положении, меня колют антибиотиками, то когда будет потеплее, они мне уже не помогут. Так проще сейчас отказаться, а потом, глядишь, выдадут одеяло, тогда начнут колоть и будет полегче. Вот эти два дня я пытался как-то выжить, вот, обвертывался там, все что угодно, а в бараки там сложно было с передачами, в понедельник приходит врач. А мне за эти два дня уже борьба за жизнь как-то меня ослабила, у меня терпение немного истощилось. Я говорю, вы знаете, говорю, почему вы отказались от лекарств? Я говорю, вы знаете, при таком отношении ко мне со стороны медперсонала я просто не могу быть в вашей больнице. Он говорит, хорошо, раз вы хотите выписываться, то идите сами за одеждой. Я говорю, пойду. Но я не знал чего. Во-первых, там был мороз 15 градусов и пронизывающий ветер. Мне дали дырявый ватничек и тюбетейку, и я пошел. А территория Бодкирской бараков огромная, и я шел полчаса. Я думаю, кажется, я еще одну ошибку сделал. Полчаса туда и когда я делся, я вышел, меня уже трясло, а просто плохое было самочувствие. И я думаю, да. И причем врач знал, как я пойду, что он говорит, ну иди. Мне дали, а, я пришел домой и думаю, вот теперь я уже наверное умру. И я опять начал себя это сказать, восстанавливать. Восстановил. Вот. Но на работу я дня три не ходил, потому что боялся что умру. Вот. И когда пришел на работу, мне говорят, больничный тебе не дадим. Потому что там написано, в больнице вел себя агрессивно вызывающе по отношению к медперсоналу и так далее, и так далее. Поэтому больничный не получишь. И после этого я с опаской стал посматривать на врачей, и очень так сказать, близко к сердцу принял выражение Жванецкого «Врачи долго боролись за его жизнь, но он выжил». И я понял, что все-таки надо где-то рассчитывать и на экстрасенсорику. И ну, потом еще было несколько случаев, когда как-то налетал на медицинские стереотипы. Я понимал, что здесь врачи не причем. Вот это мне, кстати, помогло. То есть он делает свое дело. Вот отношение медицины к пациенту именно такое. Я это понял. Ну что, ну это система взглядов. Ее нужно менять. Ну люди работают в этой системе. У меня никакой агрессии не было. У меня только было желание выжить. Ну и поэтому я и выжил. А если бы я начал, э, сказать, на претензиях зацикливаться, я благополучно бы сейчас перед вами не выступал. И вот такие случаи, они, так э, сказать, меня вытряхивали из обычной ситуации и заставляли где-то как-то подняться выше. Вот я в книжке описываю, как у меня был момент, когда в 13 лет мне прыгнули на голову, когда я плавал в воде. Я потерял сознание, у меня круги пошли, и в бессознательном состоянии я понял, надо выплывать, потому что меня никто не вытащит, а никто не вытаскивал, как-то так получилось. И я стал выплывать, и я долго плыл, а потом выяснилось, что по поезд в этот тыл закопался, потому что координацию потерял головой вниз пошел я развернулся вылез а мне легкие слиплись от удара меня пока кто-то там не, не ткнул меня кулаком в ребра я засипел начал дышать вот и вот такие моменты оказывается, если к ним относиться правильно они это то что называется посвящение так вот таким посвящением может быть травма многие экстрасенсы становятся такими после травмы скажем так а вот Но я помню, как в одной книге было написано, шаман один говорил, хороший шаман появляется, получается, тогда, когда очень несчастная судьба. Так вот, когда нас бьют различными ситуациями, травмами, и когда мы внутри сохраняем вот это чувство любви, тогда мы поднимаемся над земным и над духовным. Наш контакт с Богом усиливается. А оказывается, именно контакт с Богом отвечает за наше состояние и за наши возможности. Чем больше любви в душе, тем больше вам позволят иметь способностей, чем больше вам позволят иметь мудрости и интеллекта, чем больше вам позволят иметь денег, машин, дачи, квартир. Значит, любовь – это фундамент, а способности, то есть духовные ценности земные – это только стены. Так вот, сейчас весь мир, По образу и подобию западной психологии начал заниматься строительством стен на песке без фундамента и когда этот домик упадет он погребет строителей вот почему интуитивно каждый человек проживающий в любой части мира интуитивно почему-то ориентируется на россию Потому что в россии сейчас построили фундамент стен практически еще нет на фундаменте есть А вот на Западе и в других странах есть стены, но фундамент уже не выдерживает. А фундамент – это внутреннее чувство любви, которым переполнен каждый из сидящих здесь в зале, и какие бы у него внешние претензии не были. И сохранение этого чувства весьма важно. Дочь 8 лет, красивая, умная, ласковая, сверхвозбудимая, агрессивно ходит с каким-то глупым амулетом, ругается матом, говорит, «Вот умрёте будете знать, что делать?» секунду. У нее идет колоссальная гордыня. Причина ее родители у родителей по прошлым жизням идет кумирство, желание ее духовность поставить выше Бога. Значит, у девочки э, внутренний запас духовности очень высокий. Родители любовь направляет сначала к ней и к ее духовности, а потом к Богу. Этим они ее вдавливают в землю и убивают. Поэтому она, что делать? Она должна отречься от духовности, вот. то есть отпихнуться от нее, чтобы не зацепляться, вот почему ругается матом. Я очень удивился, когда узнал, что Серафим Саровский долго боролся со сквернословием, попросту говоря, с матом и никак не мог отделаться от этой привычки, а чтобы не зацепляться за духовное. Это, я думаю, человеку молодому говорю: вы знаете, чтобы мы развивались, мы должны периодически унижать в себе земное, то есть поститься, голодать, отключаться от всего, и периодически унижать в себе духовное, то есть пить водку, есть мясо и так далее и так далее. Оказывается, в этом тоже есть смысл определенный. Так вот, что такое кумирство духовного? Если вы молитесь и говорите, что вы Бога любите больше, чем дочь и духовные земные ценности, вы перестаёте её давить. Ей легче формироваться. Дальше. Если вы проявляете агрессию, то вы ещё сильнее зацепляетесь. Вот смотрим, отец проявляет агрессию. Нормально. Мать проявляет, да. Она презирает, обижается, осуждает свою дочь. Ещё сильнее её вдавливает в землю. Любовь, которая направлена напрямую, она убивает. Я помню, как я говорил с одной женщиной, говорит, ну, типа пустячок, вот проконсультируйте в одном вопросе. Я говорю, что такое? Ну, у меня умирают любовники. Я говорю, сколько умерло? Ну, человек 20. Я говорю, вы знаете, я начинаю смотреть, в чем дело, говорю, вот вы как раз духовные ценности, абсолютизируете мудрость, и вы с такой силой их вдавливаете землю, что они погибают. Любовь опаснее ненависти, если она направлена не к Богу, а от Него. Молитесь, что вы Бога любите больше, чем все, что есть земное и духовное, и тогда они будут выживать, ваши мужчины. Ваше мнение о свидетелях Иеговы. Меня беспокоит плохой сон. Не могу разобраться в причинах этого. Спасибо. Вы знаете, э, для того, чтобы познать Бога, должно быть унижение в земном и в духовном. А... а Унижение в земном – это дестабилизация всего общества, мы это наблюдаем. Унижение в духовном – это определённое ослабление религии всех. И значит появление новых каких-то течений и так далее, и так далее. Но это только течение. И причём все эти течения будут достаточно быстро вырождаться, чтобы люди поняли, что они тоже не спасут. Поэтому ведь очень много, вот очередная секта, слышали о Я смотрел о ее руководители до того, что произошло. Мне говорят, какого мнения об этом человеке. Я смотрю, говорю, очень гармоничный и духовный человек. земной не зацеплен. Потом выясняется, что он убивал людей. Я смотрю, в чем дело. Чисто, заземной не зацеплен. У меня шок, думаю, что, что, что же тогда за моя система, когда я не могу не понять, почему один человек убивает другого. А когда я увидел, что абсолютизация духовности еще более опасна, тогда до меня дошло. Вот этот человек, так же, как Ленин, Сталин, Гитлер, абсолютизирует духовность, духовное, то есть идею. Значит, нужно, если я что-то абсолютизирую, я должен остальное убрать. Значит, нужно убрать все безнравственное, несправедливое, бездуховное, безидейное в моем понятии. А раз с его точки зрения человечество идет своему концу и скоро будет конец света, то нужно помочь людям очистить душу. Значит, нужно их убивать. Поэтому для него идеал Гитлер. Вот, пожалуйста, абсолютизация духовных ценностей. А причины плохого сна сейчас скажем. Презрение к людям из-за духовного. Вот то же самое. Вот смотрим кто свидетели Иеговы. Зацепность за земное есть? Есть. За деньги. За духовное есть и очень большая. Ну, значит, там есть моменты и того, и другого. Люблю людей, природу, все понимаю и осознаю. Но одна причина и вопрос. Вот написали бы ее, мы бы говорили конкретно. Если, понимаете, я же не шоу занимаюсь. Ко мне приходит человек и говорит... Я помню, как в Нью-Йорке, типа, садиться так, ну, покажите. Я говорю, вы куда, в цирк пришли или что? Если у вас проблема, объясните мне. Потому что если я просто вас спонтанно начну смотреть и ворошить поле, у вас могут быть проблемы. Поэтому э, давайте договоримся так, я не буду демонстрировать свои способности, а вы своих претензий. Вы говорите, какая у вас проблема, и мы вместе попытаемся ее решить. Поэтому, когда от меня ждут какого-то шоу или чуда, я просто посылаю в театр или в цирк. Не всегда предупреждаюсь на ребенка сглаз, нас, смерть так ли это как помочь. Значит имя Ксюша 6 лет. Понимаете в чем дело? Вот мы все увлекались сначала одним, потом другим, потом потом пошла э, тема колдунов, сглазов, порчи и так далее. Значит я убедился в одном. И глаз, и порча это та же болезнь. Значит как болезнь это не причина, а следствие. Если у вас чувство любви и гармонии высокое, тот, кто на вас попытается наскладь, наслать сглаз или порчу, этот человек заболеет или умрет. Вот я в книжке привожу такой пример. Как раз в Нью-Йорке, там приходит они человек, говорит, вот моего, на моего сына была наслана тяжелая порча, там он мальчик мучился. И вот одна женщина решила отомстить вот этой женщине, старухе, которая жила в Москве. Она говорит, приеду, поставлю ей сверху кверх ногами и так далее, и так далее. Она поехала в Москву, но правда в дороге умерла. Я смотрю, в чем дело. А этого мальчика, он художник, у него зацепка за способности огромная. Такая, что если дела пойдут удачно, он погибнет. Значит, либо ему должны закрыть способности, либо он должен быть унижен. Унижение блокирует гордыню, которая появилась из-за того, что он зацепился за способности. Так вот, пока у него есть это унижение, он жив. Унижение снялось, он умер. Так вот, эта порча, которая была действительно наслана бабкой, она спасала ему жизнь. И когда женщина ее хотела снять, она убивала не бабку, а Бога, который этого молодого человека спасал, потому что тот весьма духовный и, соответственно, умерла. Поэтому часто бабки, которые имеют высокую интуицию, говорят, мне с тебя этой порчи не снять. Они чувствуют, что эта порча нужна, но они просто видят это по-другому. А те, которые рискуют, просто умирают и все. Ведь очень часто Вот бабка лечит, приходит, уже умерла. Поэтому система защиты у них хорошо развита. Это в первую очередь понимание и видение. Вот этого человека не вылечить. Уходи, дорогой. И у меня был такой пациент, я смотрю, на нем проклятие. Прокляла женщина полгода назад, я все это описывал. Он говорит, все точно, все так. Я говорю, но причина это проклятие какая? Вы начинаете давить людей, ломать их, подчинять себе. Вы их от Бога отторгаете, как бы себя считая внутренним Богом. Это катастрофа и для них, и для вас. Поэтому погиб человек, поэтому вас прокляли. Поэтому вам все экстрасенсы говорили, и бабки, снять невозможно. Иди молись. Я говорю, и действительно, это проклятие снимать нельзя. Вы измените свое восприятие мира, оно уйдет само. Так вот и проклятие, и порча из глаз уходят сами, если устранена причина. Это те же болезни. Мне сделали операцию, но вот уже три месяца плохо созывает шов. Так, секунду. Презрение к людям из-за кумирства духовного и способностей. Кстати, вот я в Питере выступаю второй раз. До этого у меня были частые выступления в Москве. Мне говорят, ты живешь в этом городе, почему ты там не выступаешь? Я не понимал, в чем дело, не хочу и все. Сейчас было, э, собирался выступить в Москве, туда не тянет. Выступаю здесь. Почему? Потому что э, Петербург, Это город исключительно духовный, и у него есть абсолютизация духовности. Когда я общаюсь э, с жителями города, оказывается, идет воздействие, э, если, скажем, на достаточно тонком уровне идет информация, идет воздействие на весь город. Значит, если бы я, не знаю о том, что духовная абсолютизация духовности опасна, раньше выступил бы в Питере, то это могло бы на тонком уровне дать определенные, а потом на физическом негативные последствия. Меня просто интуитивно отводило. А сейчас как бы все нормально. Так вот, э, вот я был еще один город, в котором очень много вот такого духовного, почему-то Казани. Не зря в университете Ленин учился, я там учился в Сыровском училище. Так вот, э, есть города зацепленные за земное, есть города зацепленные за духовное. Вот Москва больше, как говорят, купеческая, они земное. А Ленинград, Петербург гораздо более духовен. Поэтому именно к этому городу должна была судьба относиться крайне несправедливая. Но что мы и наблюдаем. Одни дороги чего стоят. И умение сохранить любовь в самых несправедливых и неприятных ситуациях, это и есть духовность. Поэтому с одной стороны город трех революций, с другой, а с другой стороны город, который уж Несчастье и чего угодно было в очень большой степени. А сейчас город становится гармоничным. Значит, наверное, и дороги будут хорошими. Можем ли мы помочь умершему? Как и нужно ли ему это? Значит, любая сильная претензия к умершему достает его и на том свете. Если вы ругаете умерших, вы проявляете к ним агрессию на том свете, и соответственно идет отброс назад и очень сильный. То есть вы проявляете агрессию против всего загробного мира. Если вы очень сожалеете об умершем, вы ему тоже вредите. Значит, если вы хотите хоть как-то помочь тому, кто умер, первое очищайте себя также. То есть насколько ваша душа наполнится любовью. Вот внутренним ощущением, что все разумно, все закономерно, настолько вы будете помогать ему. То, то, то есть вы сначала очищаете себя, потом думаете о нем, потом опять молитесь. Этого достаточно. Но что когда вы о ком-то думаете, вы входите с ним в контакт. Не имеет значения, где он находится. В другом мире, в загробном мире или здесь. Потому что ведь, оказывается, загробный мир – это не единственное место обитания. Есть еще другие миры. И когда у человека есть контакт с другими мирами, он, скажем так, вот таких называют контактерами и прочее, и прочее. А кроме загробного мира, это как бы промежуточный мир. Насколько я смотрел, туда души уходят после смерти, потом они идут дальше, и перед рождением они опять из загробного мира приходят и реализуются на Земле или на других планетах. Вот, допустим, я смотрел с другой стороны галактики, есть родственная нам цивилизация. Мы там рождаемся, еще две, вот как крестом. Вот это сходная нам цивилизация, мы там рождаемся периодически. Слишком хорошо все стало получаться на земле, и для того, чтобы человек не абсолютизировал, он рождается там. Сначала для него это карцер, то есть ну, совсем плохо. Потом адаптируется, пошел дальше. Прошел вот эти моменты. Как только способности превышают все, и он не зацеплен, ему становится скучно. Он рождается в другом мире. И вот так вот мы развиваемся. Но никогда он не оторвется слишком сильно от других, потому что это тоже нарушение законов. Он опять сюда придет, на него просто навалят больше, он будет болеть, будет нарушать законы, и никто даже не признает в нем бывшего там святого или аватара. И он будет тянуть других. То есть мы все в принципе одинаковые. Человек – это маска на лице к Богу. Одна маска – гения, другая маска – тупицы, одна маска – негодяя, другая – святого. Но мы все внутри носим божественное зерно, и мы все абсолютно равны. Поэтому умение сохранить любовь к, к Богу, который в каждом из нас находится, это умение быть здоровым. Только оно не всегда легко дается. Так, ну что… Все случаи, о которых я вам говорил, в принципе, повторяются. Значит, прочитайте книгу, проанализируйте, достаточно легко будет почувствовать свои болевые точки. Сумеете пересмотреть, помолиться, тогда все будет нормально. Сейчас, пожалуйста, сядьте прямо еще раз, руки положите на колени. Пожалуйста, снимите любое сожаление о прошлом, бодязнь или неуверенность в будущем. Почувствуйте, что все абсолютно, что происходит, дано Творцом. И все это мы внутри имеем принимать только с чувством любви, радости и счастья. Большое спасибо за то, что вы пришли. До свидания. Всего доброго.